Глава сороковая. Счастливый несчастный случай. 30 июля 2021 года. 11.00. Кирилл оглядел разложенные вещи, решая, что еще может понадобиться в поездке. На кровати уже лежали джинсы, футболки, рубашки и прочее. Открыл шкаф и провел рукой по шеренге деловых костюмов. «Хотя на кой черт мне в Пскове костюм?» Почесал он лоб. Потом все таки выбрал классический темно серый и отправил его в чемодан. «Кирилл! раздался за дверью недовольный голос отца. «Ты здесь?» «Да, заходи», — ответил он. Александр Демьянович вошел в спальню, увидел разложенные вещи и побагровел. «Ты действительно собираешься обратно?» — с вызовом спросил он, скрестив руки на груди. «Отец, я тебе с переговорами помог?» «Помог. Остальное буду решать дистанционно. Обойдётесь тут как-нибудь без меня». Но ты же только позавчера прилетел», — начал тот наступление с другого бока. «Хоть немного дома побудь, а потом...» «Мне надо к семье», — отрезал Кирилл и продолжил складывать вещи. «Сын, да очнись!» — воскликнул отец. «Ты там не с семьей, а в отеле живешь, наблюдаешь за детьми из окна машины и даже близко к ним не подходишь. Но ну сколько это может длиться?» «Пойми меня», — попросил Кирилл, развернувшись к отцу. «Я раньше и мечтать не мог, что снова их увижу. А теперь могу видеть каждый день. Пусть я издалека». Я не понимаю, как ты так можешь. Покачал головой Александр Демьянович. Почему ты отказался от первоначального плана? Давно бы привез их сюда, вместе бы любовались. Акиру куда? Усмехнулся он грустно. Подвалы на цепи. Ну зачем на цепи? Поджал губы отец. Просто забери у нее детей. он живет рядом. Купи ей дом, как и собирался. Будем давать ей видеться с детьми под надзором, разумеется. Отец, я пока за ними наблюдал, четко понял одну вещь. Она и дети. Неразделимы. Я не знаю, как не понимал этого раньше. Кирилл опустился на кровать и обхватил себя руками. Они ее так любят, а она их. Зачем я вообще про этот развод ей говорил? Жила бы до сих пор здесь. все бы было хорошо. И что теперь, сын? Ты просто простишь ей то, что она сделала? Прищурившись, спросил тот. Уже? Со вздохом ответил он. Слишком люблю ее, чтобы злиться. «Нельзя так любить, Кирилл!» Прогремел отец, смерив его жестким взглядом. «Люблю, как умею», — отмахнулся он. «А дальше-то что? Не хочешь везти в Краснодар? Так, по крайней мере, объявись, потребуй свиданий с детьми. Ты имеешь право!» «Ну, появлюсь я у нее на пороге», — возмутился он. «Кира испугается, начнет истерить. Эти слезы, разборки. Не хочу. Мне пока и так отлично». «Кирилл!» убеждал его отец. В твоем мозгу осталось хоть немного рациональности. Сколько ты будешь там сидеть? Так, это моя семья, и я сам решу, что и когда с ними делать. Не вмешивайся, отец. Ладно. Холодно ответил тот. Но объясни, зачем тебе понадобилось через нашу теневую фирму покупать Пальмиру? Я, конечно, понимаю, что там работает Кира, но логики увидеть не могу. Да у нее зарплата какая-то смешная. Пожал плечами Кирилл. Не знаю, как она вообще на нее детей растила. Решил помочь. А провел сделку через теневую, чтобы не светить нашу фирму. «Махинатор», – сплеснул руками Александр Демьяныч и вышел. 31 июля 2021 года, 12.30. День выдался ясным и солнечным. Кирилл сидел у окна в кафе и наблюдал за детской площадкой в парке, где Кира гуляла с детьми на прошлых выходных. Пришел пораньше в надежде снова их увидеть. Но время близилось к обеду, а жена все не появлялась. Ждете кого кого-то?» С сочувствием в голосе спросила молоденькая улыбчивая официантка. Кирилл отложил в сторону изрядный надоевший журнал. «Уже, видно, не придут. Можно счет? Девушка кивнула и принесла требуемое. Кирилл оставил щедрые чаевые, натянул на голову кепку, поправил солнечные очки и вышел. Разочарование навалилось на него даже сильнее, чем ожидал. Сам, не осознавая, что делает, он свернул к заветному дому. На полпути остановился, решая, стоит ли продолжать путь. Машина осталась припаркованной у парка. «Может, взять машину и просто поторчать у её дома?» — думал он. «Вот уж глупость. Мою машину она точно приметит. Не она, так соседи, и вся конспирация на смарку». Желание увидеть семью было почти нестерпивым. Взгляну на двор одним глазком. убеждал он себя, и сразу в отель. Решившись, он зашагал быстрее, потом свернул на обходную дорогу, чтобы зайти к дому жены по проулку, которым она обычно не ходила. Проулок пересекал нужную улицу как раз за два дома от Киринова. Он почти пересек проулок, до поворота осталось метров пятьдесят, когда услышал звонкий лай собаки и топот маленьких ног. Остановился, прислушался, через несколько мгновений увидел... как его крошка-дочка свернула в параулок и со всех ног несется в его сторону, а за ней гонится какая-то дворовая шавка. Собака была невелика в высоту от силы сантиметров пятьдесят, но Даша и сама была едва с метр ростом. Наверняка псина оказалась ей страшной зверюгой. Девочка бежала, не разбирая дороги. Собака чуяла ее страх и увеличивала скорость. Кирилл рванулся вперед, вскользь заметив, что шавка готовится вцепиться в ногу ребенка, Подлетел к Даше, схватил ее на руки... Собака лишь клацнула челюстью и обомлела, заведев противника гораздо крупнее её. «Шла вон!» — рявкнул Кирилл с силой, топнув ногой. Собака тут же скрылась. «Спасибо!» — благодарила его Даша, размазывая по щекам крупные слезы. «Собака злая!» — не поранилась малышка? — спросил он, вглядываясь в любимое личико. Даша покачала головой. Он прижал к себе ее крошечное тело и стал гладить по голове. Девочка испачкала пыльными ручонками его белую футболку, но Кирилл этого даже не заметил, млея от удовольствия. «Дашенька, родная, отзовись! Я не буду ругаться, где ты?» раздался неподалеку растерянный женский голос. «Даша!» Потом послышался быстрый топот, и на перекрестке показалась фигура жены. Кира, озираясь, выскочила на дорогу, светлые короткие шорты открывали ее стройные ноги в домашних шлепанцах. Черная майка-боксерка была перепачкана чем-то белым. Кирилл замер, не зная, что делать, Кира вертела головой в разные стороны, ища взглядом маленькую девочку. И поначалу совсем не обратила внимания на рослого прохожего, каким он ей наверняка показался. Потом всё же сконцентрировала взгляд на нем, Точнее, не на нем, а на сидевшей у него на руках девочки. Кира бросилась к нему, на ходу говоря. «Вы нашли ее, спасибо! Улизнула, пока я на кухне возилась!» Она подходила все ближе и ближе, переводя взгляд с дочки на него и обратно. На расстоянии в 20 метров шаг ее замедлился, Лицо исказило тень недоверия. Чем ближе она подходила, тем более робкими и нерешительными становились ее шаги. В глазах заплескался животный страх. Кирилл видел, что она борется с желанием броситься от него подальше. «Привет», — с трудом выдавил он, когда Кира подошла совсем близко. «Отдай», — прошептала она одними губами, протянув к нему руки. Потом покачнулась, начала падать. Кирилл едва успел свободной рукой подхватить ее обмякшее тело. Он опустил Дашу на землю и взял потерявшую сознание жену на руки. «Мама, мамочка!» Девочка зарыдала пуще прежнего. «Даша, успокойся, с мамой все будет хорошо. Пойдем домой». Проговорил он как можно более ласковым тоном. «Маме плохо?» – спросила она шмыгая «Она просто устала», – попытался он объяснить. «Сейчас отдохнет и придет в себя». Даша удовлетворилась таким объяснением, и больше вопросов не задавала. Кирилл гадал, узнала ли его дочка. Наверное, нет. Иначе сказала бы. Неудивительно, ведь ей было всего три, когда они виделись в последний раз. Да и солнечные очки закрывали поллица. Девочка не отставала от него ни на шаг и внимательно следила за тем, как он несет мать. Кирилл крепче подхватил жену, когда они подошли к дому. Она была такой легкой и маленькой, что казалось удивительным, как ее ветер не сносит. Пойдем, подбодрила его Даша и повела в гостиную. «Даша, а где твой братик?» — спросил он, когда они прошли в комнату. «Лусик спит. Он болеет!» — отчиталась девочка. «Иди посиди с Русиком, а я пока мамой займусь, ладно?» Девочка в последний раз шмыгнула носом и убежала в другую комнату. Кирилл положил жену на диван, снял с нее шлёпанцы, давно мечтал увидеть ее так близко. Не удержался и прикоснулся губами к бледной щеке. Кожа ее была такой же мягкой и приятной на ощупь, как он помнил. Пахло от нее все тем же тропическим шампунем. Кирилл поборол искушение сжать жену в объятиях и принялся приводить в чувство. Кир, солнце, ну очнись уже. Он похлопал ее по щекам, реакции не последовало. Оглядевшись, он увидел стоявший на столике неподалеку стакан с водой, спрыснул холодной жидкостью ее лицо и потряс за плечо. Ресницы ее задрожали. Кирилл почувствовал, что она медленно приходит в себя. «Кира, золотко!» Позвал он ее, продолжая постукивать по щекам, потом повторил громче. «Кира!» 31 июля 2021 года, 13.15. «Кира!» Услышала она настойчивый зов у самого уха. Кто-то снова затряс ее плечо. Туман забытия начал рассеиваться. Кира приоткрыла веки и попыталась сконцентрировать взгляд на сидевшем рядом человеке. Его очки и кепка лежали на столе. Кира вглядывалась в хмурое, озабоченное лицо и не могла поверить собственным глазам. Как же часто она видела в кошмарах, что встречает его. И вот кошмарожил Сидит теперь в ее гостиной и ест взглядом, словно вампир высасывает ее энергию. Кира даже не пыталась сесть. От страха она не могла пошевелить даже мизинцем. «Ты в порядке?» спросил Кирилл, продолжая сжимать ее плечо. Она попыталась собраться с силами, И тихо прошептала. «Как нашел?" Кирилл отсел подальше и вытащил из-под футболки цепочку. На ней вместо кулона висело кольцо с розовым бриллиантом. «Как же так? Орлов должен был продать кольцо за границей. Как оно могло оказаться у Кирилла?» Думала она, наблюдая за тем, как он вытаскивает кольцо из цепочки и кладет на стол. «Что ты будешь делать?» Так же тихо спросила она. «Я еще не решил». Кира вгляделась в ненавистное лицо мужа. Искала признаки гнева и злости, пыталась разгадать, что от него теперь ждать, и не могла. Он лишь хмурился и выглядел озабоченным. «Где Даша?» — спросила она жалобно. «Даша вместе с Русланом». Ответил он вполне мирным тоном. «Ты знаешь про Руслана?» Кира нервно сглотнула и попыталась сесть. «Я все знаю, Кир. Не забирай их, пожалуйста!» — взмолилась она. «Девочка моя. Если бы я хотел их забрать, уже забрал бы. Я нашел вас две недели назад». Кире наконец удалось сесть. Она подтянула ноги к себе и сжалась комочком в углу дивана, сверля мужа недоверчивым взглядом. «Тебе не надо меня бояться», — продолжил он нежно. «Я тебе обещаю, что в любом случае не стану забирать детей». Кира не поверила собственным ушам. «С чего такое великодушие, Кирилл?» — презрительно хмыкнула она. Прежде чем ответить, он долго смотрел на нее изучающим взглядом. С того, что я люблю тебя, сказал он. Потом пододвинулся к ее ногам, схватил за икро и медленно потянул на себя. Иди ко мне. Он задышал часто и прерывисто. Взгляд его загорелся знакомым огнем. Кира слишком хорошо знала, что означает этот взгляд. Сейчас он придавит ее к дивану, начнет целовать, распустит руки, наверняка сорвет одежду и уже через несколько минут овладеет ею. Не плевать ему, хочет она этого или нет». Кира изловчилась, высвободила ногу и, что есть силы, врезала ему в бок. «Ты чего?» – взревел он, схватившись за ушибленное место. Она тут же вскочила с кровати и зашипела. «Любишь меня? Любишь? Да ты не умеешь любить! Не дано тебе это!» Кирилл обомлел и уставился на неё сукаризной. «Ты не понимаешь...» «Может быть, я чего и не понимаю?» Прищурившись, продолжила шипеть Кира. «Ну так объясни мне!» Как в понятии «любить» укладываются все те вещи, что ты со мной делал? Разве над любимым человеком издеваются? Разве вычеркивают из жизни? Втаптывают в грязь, хлопают дверью перед носом, используют для секса, унижают, контролируют каждый шаг, шантажируют. Кир, не делай из меня монстру, сама хороша. Ты делал это все и даже больше. А про твои измены я вообще молчу. Ты просто кабель, который не в состоянии пропустить ни одной юбки. Помнишь последний Новый год, что мы провели вместе? Подвеску подарил в любви, признался. А я дура и уши развесила. Кем надо быть, чтобы всего через неделю с наглой хмылкой знакомить меня со своей любовницей? Как это возможно, Кирилл?» Кира чувствовала, как гнев завладевает ею. С каким удовольствием она бы вцепила сейчас ему в горло? Сжала бы, что есть силы и давила, пока не задохнется. Кира понимала, что зря провоцирует мужа, и это может плохо для нее кончиться. Но остановиться было сложно. В конце концов, она не сказала ничего, кроме правды. Он глубоко вздохнул, сжал кулаки и поднялся. «Да если бы ты хотя бы рот раскрыла и объяснила мне, в чем дело, ничего этого не было бы, Кира!» — зарычал он. «Да, я с ней спал, но это было задолго до того, как мы с тобой помирились. Я не изменял тебе больше. Я с ума сходил, гадая, что с тобой происходит. Так сложно было объяснить мне!» «Я пыталась, Кирилл», — ответила она с язвительной улыбкой. «Я много раз пыталась, но ты не хотел слушать, даже если объяснила бы, чтобы было. Скормил бы мне очередную ложь и гулял дальше». А я сиди, беременная дома и глотай слезы. Ты думаешь ехать на секунду? Поверю, что ты мне не изменял. Тебе всего-то нужно было сказать мне правду. Ответил он с чувством. А ты позволила своей ревности разрушить все, что у нас было. Ревности? Кира подпрыгнула на месте и затряслась от злости. Ты думаешь, что дело в ревности? Да к тому моменту мне уже было плевать на твои измены. Мне важны были дети. Ты хоть представляешь, как я себя чувствовала, когда ты объявил, что хочешь развод и опеку. Как можно сказать беременной женщине, что заберешь у нее новорожденного? А Даша? Я дышать спокойно не могла от страха, что лишусь детей. Неужели ты не понимаешь, что жить отдельно от них для меня было все равно, что оказаться в аду? Ты лишил меня всякой надежды. Кирилл позволил ей договорить, потом схватил за плечи и прорычал в лицо. Ты мне за все отомстила, девочка. Говоришь, боялась оказаться в аду. А я в этом аду жил два года, Кира. Я похоронил любимую беременную жену и дочь. «Ты представляешь, через что я прошел, по твоей милости!» Она вырвалась и отбежала к стене. «Да прояви ты тогда хоть малую талику любви и понимания! Я бы никогда от тебя не сбежала!» Закричала она, активно жестикулируя. «Никогда! Ты сам загнал меня в угол своими угрозами! Вини себя!» «Так мы ни к чему не придем!» Покачал он головой и отступил к дивану. Прошлого не изменишь. Давай смотреть в будущее». «О каком будущем ты говоришь?» Возмутилась она. «У нас не может быть никакого будущего!» «Кира, ты сейчас злишься, я понимаю. Но мы можем со всем этим разобраться. Вы мне очень нужны. И ты, и дети. Я хочу, чтобы мы опять стали семьей». Он заметил, как при его словах она затрясла головой и поспешил продолжить. «Девочка, не отвечай мне сейчас, не руби с плеча, просто подумай!» «Тут не о чем думать!» В этот момент скрипнула дверь, В проёме мелькнула кучерявая головка и тут же скрылась. «Тебе пора, Кирилл», — как можно спокойнее ответила Кира. «Дашенька, ты зачем подслушиваешь?» Девочка тут же снова приникла к дверному проему, потом открыла дверь шире и заглянула. На лице ребенка отражался страх пополам с неимоверным любопытством. «А сего вы клесите?» — спросила девочка, просочившись в комнату. «Мы не кричим, да, Кирилл? Кира наклонился и взяла дочь на руки. «Дядя уже уходит». Кирилл резко развернулся к ней и прошипел. «Дядя Кира». «Дядя!» «Не ругайся при ребенке", попросила она и повторила. «Тебе пора». Он шумно вздохнул, затем достал из бумажника визитку и положил на стол. «Звони, когда остынешь. И имей в виду, я никуда не уеду». Затем подхватил кепку с очками и зашагал к выходу. Кира глянула на стол и заметила кольцо. «Кирилл, подожди!» — позвала она. «Ты забыл!» Он смерил ее долгим обиженным взглядом. «Оно твое!» И снова направился к выходу.